В вопросе таился скрытый подтекст, и золотистые глаза смотрели серьезно. «Скорее всего, Чарли к таким признаниям не готов. Так куда мы поедем?» «По-моему, в выходные будет ясно, значит, мне придется прятаться. Если хочешь, присоединяйся». Он снова предоставлял мне выбор. «Я увижу, что с тобой происходит на солнце?»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 «Естественно. Что может быть лучше разъяренного гризли?» — кивнула я. Он затрясся от смеха. «Скажи честно, что ты об этом думаешь?» «Пытаюсь представить, как все происходит, но не могу», — призналась я. «Как одолеть медведя без оружия?» «Ну, оружие у нас есть», — Эдвард улыбнулся, обнажая крепкие белоснежные зубы.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 выдавила улыбку я. Воображение услужливо рисовало самые чудовищные картины. «Это и предстоит мне увидеть?» «Нет, конечно». Лицо Эдварда побелело, глаза налились злобой. Испуганная собственным вопросом, я откинулась на спинку стула. «Естественно, я не собиралась наблюдать за процессом охоты».